Йозеф фон Штернберг. Единственное, что в это время могло отвлечь меня, это фильмы. Среди них попадались очень хорошие, с такими звездами, как Чарли Чаплин, Гарольд лойд Бастер Киттон. Примечание. лойд Гарольд, 1893-1971. Американский комик периода немого кино. Киттон, Бастер 1896-1966 американский комик периода немого кино это был закат великой эпохи немого кино однажды я посмотрела картину которая меня особенно зацепила раньше я была убеждена что такой фильм как гора судьбы фанка мог быть создан только необычайно одаренным режиссером взволновала меня не тема захватила искусство режиссера и его кинокамеры Словами это трудно объяснить. Истинно-творческая работа излучает флюиды. Я вспоминаю тут о чувствах, какие навевали на меня картины Ван Гога, Марка и Пауля Клея. Речь идет о фильме «Доки Нью-Йорка» режиссера Йозефа фон Штернберга. Примечание. Штернберг. Йозеф фон Джозеф. 1894-1969. Американский кинорежиссер, австрийец по национальности, классик жанра немого кино. Один из пионеров так называемой гангстерской серии в Голливуде, «Доки Нью-Йорка» 1928. В Германии снял всего один фильм «Голубой ангел» 1929, сделавший марлен Дитрих мировой звездой. Экранизировал «Американскую трагедию» 1932 Теодора Драйзера. Другие фильмы с участием Марлин Дитрих – «Марокко» 1930, «Белокурая Венера» 1932. В газете «Берлинерцайтун» я прочла коротенькую заметку о том, что Штернберг приедет в Германию для съемок фильма совместно с киностудией Уфа. Мне захотелось, как в свое время с Фанком, познакомиться с этим режиссером. Он покинул Голливуд, о нем ничего не было известно. Когда несколько позже пресса сообщила, что режиссер уже прибыл в Берлин и ведет переговоры с киностудией Уфа, я решил отыскать его. Я оделась как можно элегантнее. Платье и пальто из шерстяной ткани зеленого цвета, отделанные на русский манер мехом рыжей лисицы, но ну и подходящая зеленая фетровая шляпа. После просмотра фильма Штернберга я уже знала, что он ценит хорошо одетых женщин. На студии мне пришлось долго расспрашивать, где найти режиссера. Выяснилось, что сейчас нельзя ему мешать. Он занят Церихом Помером и писателями Генрихом Маном и Карлом Цукмайером. Примечание. ман Генрих, 1871-1950. Немецкий писатель, брат Томаса Манна. С 1940 года находился в эмиграции в США. На основе его романа «Профессор Унрад» был написан сценарий «Голубого ангела». Цукмайер Карл, 1896-1977, немецкий писатель и драматург. С 1939 по 1946 год пребывал в эмиграции в США, где работал как сценарист и доцент в драматик-оркшоп «Пискатор». С 1958 года жил в Швейцарии. Две его знаменитые пьесы «Капитан из Кёпенник» 1931 и «Генерал Дьявола» 1946 были экранизированы. Все имена, внушающие почтение. С учащенным сердцебиением, не зная, что делать, стоял я перед дверью конференц-зала, откуда наносились громкие голоса. Решила постучать. Дверь открылась, в лицо мне ударил густой сигарный дым. Прозвучал вопрос. Что вам угодно? Собрав все свое неизвестно откуда взявшееся мужество, я смогла лишь выдавить нечто подобное писку. Хотелось бы поговорить с господином фон Штернбергом. Он занят. Дверь резко захлопнулась у меня перед носом. Я стояла удрученная. Тут дверь вдруг снова приоткрылась, и щель высунулась голова неизвестного мне мужчины с большими поразительно красивыми светло-серыми глазами. «Что вам угодно от меня?» — спросил он приятным голосом, но с саркастической интонацией. «Мне хотелось бы поговорить. Я видела ваши фильмы, а доки Нью-Йорка просто гениальная картина». Штернберг окинул меня взглядом с головы до ног, затем приоткрыл дверь несколько шире, так что я смогла увидеть всю его фигуру. Потом с легкой иронией произнес. «Так, так, фильмам понравился». Какое-то мгновение казалось, будто он не знает, что делать дальше. Затем, посмотрев на часы, сказал, «Если вы сможете прийти в два часа в гостиницу «Бристоль», мы и пообедаем вместе». За час до назначенного времени я уже была в ресторане «Унтерден Линден» при гостинице «Бристоль» и стала терпеливо ждать. Я не была уверена, что Штернберг действительно придет, но он пришел. Еще и сегодня мне помнится наше меню. нежная говядина с совойской капустой и хреном, фирменное блюдо заведения. Наконец-то можно было представиться, но мое имя танцовщицы и киноактриса ему ничего не говорило. Да это его и не интересовало. Ему только хотелось знать, чем мне так понравился фильм, что я решилась прервать столь важные переговоры. Было непросто объяснить мои чувства. «Я считаю, что все в фильме отмечено сугубо личным почерком», — проговорила я робко. И мне бросилось в глаза, что вы не даете доиграть сцены до конца, так что зритель может сам домыслить увиденное, подключив собственную фантазию. Реакция Штернберга не последовала. Несколько неуверенно я продолжила. Мне понравилось, что вы никогда не показываете героев целующимися, а даете только начало любовной сцены. Намечаете какие-то моменты, что усиливает их действия. По крайней мере, я так понимаю. И вот что еще. Ваша изобразительная техника создает особую атмосферу, в каждом помещении чувствуется воздух. Тут Штернберг прервал меня. Вы говорите, что в моем фильме ощущается воздух, а этого не заметили ни один критик. У вас неплохая наблюдательность. И уже без иронии продолжу. Вы мне нравитесь. Затем он начал рассказывать о своем теперешнем проекте с киностудии Уфа. Фильм по роману Генриха хамана должен называться «Голубой ангел», и самое важное сейчас найти исполнительницу главной женской роли. Уже определено, что главную мужскую роль профессора Унрата будет играть Эмиль Янингс. «На главную женскую роль у меня все еще нет исполнительницы звезды», — раздраженно сказал он, «а мне навязывают неподходящих актрис». Он сделал паузу, заказал у официанта стакан воды и продолжил. у меня уже почти не осталось надежды найти мою Лолу. Фотографии некой Марлин Дитрих никуда не годятся. Марлин Дитрих, говорите? Я видел ее всего один раз, и она мне запомнилась. В лебедином уголке, небольшом артистическом кафе на рамке Штрассе. Она сидела с молодыми актрисами. Мне запомнился ее низкий хрепловатый голос, который казался немного вульгарным и вызывающим. Возможно, она была слегка навеселе. Я услышала, как она сказала громким голосом. Отчего это всегда нужно быть обладательницей красивой груди? Она иной раз может и чуточку висеть. При этом она немного подняла свою левую грудь и, заметив смущенные лица девушек, стала подтрунивать над ними. «Думаю, — сказала я Штернбергу, — эта актриса вам бы подошла». Уже на следующий день Штернберг решил показать разные снимки. Мы снова встретились в Брестоле. Он рассказал, что был вчера в театре. На вторую главную мужскую роль Уфа предложил ему Ганса Альберса. Примечание. Альберс Ганс, 1891-1960. Немецкий актер театра и кино. Играл комические роли в различных театрах, в том числе в опере и оперетах. Был занят в спектакле «Пескатора соперники» 1929-й. В кино снискал славу в популярных ролях моряков искателей приключений». Например, «ФП-1 не отвечает» 1932-й, где исполнил Шлягер «Песнь летчика». В то же время сыграл Пера Гюнта в одноименном фильме 1918 не мой вариант», «1934-й звуковой вариант», «Артиста в «Голубом ангеле», 1929. В эпоху Третьего Рейха, несмотря на попытку избежать давления режима, купил усадьбу у Штарнбергского озера, где выращивал розы. Снялся в 20 лентах, был одним из самых высокооплачиваемых артистов. В начале войны получил звание государственного актера. Основные фильмы «Мюнхаузен» «1943» и «Над нами небо» «1947» снимался во время деноцификации, «Перед заходом солнца» 1956, экранизация пьесы Гауптмана. «Ни один ангел так не невинен» 1960-й. Вечер выдался удачным. Не только алиберс показался ему идеальным исполнительным роли, он нашел и свою лову, Марлин Дитрих. Я очарован. У нее была лишь крохотная роль, но стоило ей только оказаться на сцене, и уже нельзя отвести глаз. Завтра я должен с ней познакомиться. С тех пор мы виделись ежедневно. Это не было романом, от встречи к встрече укреплялись дружеские отношения. Штернберг рассказывал обо всем, что касалось фильма «Голубой ангел». Так я узнал о борьбе, которую ему пришлось вести с Ярингсом и другими занятыми в этом фильме актерами, чтобы дать Дитри главную роль. Он был убежден, что нашел в Марлен идеальную исполнительницу роли Лолы, и я поддержал его в этом решении. потому что и мне она очень нравилась. Однажды я получила большой букет ландышей, перевязанный белыми шелковыми лентами. В нем находилась карточка со словами «Ду-ду от -ду, Джо». Примечание. «Ду-ду» — немецкое «ду-ду» — «ты-ты-тебе-тебе». -тебе. Ландыши были началом объяснения Йозефа Вон Штернберга в любви. Но любовь, к сожалению, была односторонней. Я бы с удовольствием предложил ему нечто большее, чем просто симпатия и восхищение. Он был не просто хорош собой, он был одним из самых очаровательных людей, которые мне когда-либо встречались. Но я еще не оправилась от мучительного разочарования в своих чувствах. Штернберг почти каждый вечер приходил, чтобы вместе поужинать. Часто визит заканчивался довольно поздно, после чего мы еще ехали на студию в Бабельсберг. Его интересовало мое мнение, которое он с удовольствием выслушивал, обычно до того, как Помер получал материал на просмотр. Случаю было угодно, чтобы Марлен жила в одном доме со мной. Я на шестом этаже, а Дитрих на четвертом. Из своего садика на крыше я могла заглядывать в ее окно. Но она еще не знала о моей дружбе со Штернгардом, и вряд ли в начале съемок это имело для нее какое-то значение. Но вскоре все должно было измениться. В конце недели приходил Штернберг, и мы выезжали на наемном автомобиле в красивейшие окрестности Берлина. Занимательные поэтические часы. Штернберг был блестящим рассказчиком. Он называл меня Дуду и никогда Леони, а я его Джо. Он баловал меня великолепнейшими цветами, а я не знала, как отблагодарить. Но лучшим подарком для меня была возможность присутствовать на его павильонных съемках, наблюдая за ним во время работы. С актерами он обходился как дрессировщик, они ниже ловили даже движение его глаз. В один из таких съемочных дней мне был представлен Эмиль Янингс, который, что с ним случалось редко, был в хорошем настроении. Он даже побеседовал со мной. Штернберг репетировал с Марлен прославленную впоследствии сцену. Она сидит, прижав к груди, согнутую в колени ногу, и поет знаменитый шлягер Фридриха Холлендера «Примечание». Холлендер Фридрих, Фридерик, 1896-1976, немецкий композитор, автор музыки ко многим фильмам, Страсть, 1936, Мы не ангелы, 1955, Победа, 1949 и Зонтов, превращавшихся вскоре в шлягеры. Художественную деятельность начал у Рейнхарда в артистическом кабаре «Шум и дым». основал лучшие кабаре двадцатых в тридцатых годов тингель тангель балаган с 1933 по девятьсот годы в эмиграции в сша писал зонги для дитрих и леандр я с головы до ног любви посвящена мой мир весь в этом все остальное чушь штернберг заставлял ее повторить снова и снова все его что-то не устраивало Марлен, казалось, раздражала мое присутствие. Она не слушала, что говорил ей Штернберг, и начала со скучающим видом, явно чувствуя себя задетой, теребить штанишки. При этом она села так, что можно было видеть все, что следовало прикрыть. И так откровенно, что нужно было быть слепым, чтобы не видеть, что она хотела спровоцировать Штернберга. Вдруг он пришел в ярость и закричал «Марлен, веди себя как следует». Она сделала капризное движение, немного одернула штанишки и проба продолжилась. Ситуация была мне неприятна. Я простилась со Штернбергом. Вечером он рассказал, что по окончании съемок Марлен устроил ему ужасный скандал и угрожала, что не будет сниматься, если я появлюсь в павильоне. Поведение Марлен было для меня неожиданностью. Джо рассказал, что она в него влюблена. Поскольку я не была влюблена в Штернберга, то отношения между ним и Марлен были мне абсолютно безразличны. Джо сказал, что Марлен проявляет о нем буквально материнскую заботу и даже каждый день готовит, но для него она всего лишь материал, из которого будет создана Лола. Чтобы еще больше не накалять напряженную атмосферу, в основном из-за поведения Янингса, я прекратила свои дальнейшие посещения съемок «Голубого ангела». Гарри состоявший в любовной связи с прекрасной графиней Агнес Эстерхази. Примечание. Эстерхази, Агнес, 1898-1953. Немецкая киноактриса, венгерка по национальности, известность приобрела в эпоху экспрессионизма, снималась в фильмах «Безрадостный переулок» 1925, «Папста», «Женщина страсти» 1926, «Папста», «Пражский студент» 1926, Галиена, «Маркиз Деон», «Шпион Мадам Пампадур» 1928, «Мужчины, которые не любят» 1929, «Габриэла Домброне» 1943. Одной из привлекательнейших звезд эпохи немого кино пришел ко мне с совершенно неожиданной просьбой. Не могла бы ты на две-три недели поехать в Париж, чтобы вырезать 500 метров из немецкой версии «Белого ада Фанк уже все смонтировал, но для французской версии фильм слишком длинный. «Ты же знаешь, что я еще никогда не монтировала фильм», — ответила я. «Фанк не расстанется ни с метром пленки, а ты сможешь, я же знаю», — наседал Зоколь. Конечно, меня весьма прельщала неожиданная возможность познакомиться с Парижем. К тому же я верила, что смогу сократить пиц палю И что я получу за это? Ничего, 300 марок на расходы. Ты сошел с ума. Мы начали торговаться. Больше 500 из него выжить не удалось. Наконец я согласилась. На соседней с Елисейскими полями улице была небольшая монтажная, расположенная напротив пансиона, в котором я сняла комнату. В ней я нашла корзину великолепных цветов, Их прислал Штернберг. У меня не было ни малейшего представления о том, как он узнал адрес. Вероятно, выдал Зоколь. Уже в первый вечер я прогуливался по Лисейским полям. Какая великолепная улица, красивее, чем Кюрфюстендам. Как Сомнамбула брела я среди людской толпы, восхищаясь витринами дорогих магазинов. Хорошо, что я оказалась в чужом городе. Это отвлекало от проблем. Монтаж доставлял большое удовольствие, да и давался неожиданно легко. Мне выделили помощницу, и за 10 дней я вырезала требуемые 500 метров. В сжатом виде фильм производил более сильное впечатление. Зоколь был доволен, но Фанк никогда не простил мне этого вмешательства. В Берлине меня уже ждал Штернберг. Все было как прежде, только вот в бабельсберке я больше не приезжала. Серым ноябрьским днем в киностудии Уфа состоялась премьера «Белого ада» Пицц-Палю. Фанк пережил самый большой свой успех, но он стал также триумфом папста и моим. Берлинская пресса рассыпалась в панигириках. Даже газеты, прежде критиковавшие Фанка, писали «Никогда еще не бывало более захватывающей картины, никогда сопереживание не было более горьким, никогда растроганность не была столь велика, как при просмотре этого фильма. Вместе со мной посмотрел его и Штернберг. «Ты очень хороша», — сказал он. «Я мог бы сделать из тебя звезду. Поедем со мной в Голливуд». «Жаль», — подумала я, — «но у меня еще не было сил освободиться от невидимой пуповины, соединяющей меня со Шнебергером». «Ты абсолютная противоположность Марлен», — продолжил Штернберг. «Вы с ней необычные создания». Я околдовал Марлен, уговорил бы и тебя. Ведь тебя же еще и не открыли по-настоящему. Эти слова на всю жизнь сохранились в моей памяти. После окончания войны я часто раскаивалась в том, что не поехала тогда со Штернбергом в Америку. Несмотря на огромный успех, каким пользовался белый ад Пицц-Палю, финансовые дела у меня шли хуже некуда. Когда 1 декабря мне нечем было уплатить за квартиру, Я с тяжелым сердцем поведал об этом Зоколю, у которого был свой офис, и попросил дать мне взаймы 300 марок. Я никогда не забуду, как на меня посмотрел Зоколь и что он мне ответил. «Ты же красивая девушка и можешь заработать деньги на улице». Я словно окаменела. Что он такое сказал? Это была ненависть отвергнутого мужчины. «Ты мне омерзительный», и я плюнула ему под ноги. Как часто бывало в моей жизни... стоило мне достичь самой нижней точки, как происходило нечто волшебное. На сей раз это оказалось письмо ААФА, кинофирмы, который Зокуль передал для проката свой пицц-палю. ААФА неожиданно предложила мне 20 тысяч рейсмарок за главную женскую роль в следующем фильме «Фанка» «Буря над Монбланом». Примечание. «Буря над манбланом 1930-й». Фильм фанка из так называемого альпинистского или горного цикла, к которому относят «Белый ад Пицц-Полю» 1929 и «Белое безумие» 1931. Это, конечно, было связано с большим успехом «Белого ада Пицц-Полю». Нас пригласили на показы в Париж и Лондон. Громкие аплодисменты, которыми встречала публика, в высшей степени вылушивляли нас. Перед тем, как я снова должна была окунуться в мир Белых гор, Штернберг пригласил меня на бал берлинской прессы. Он обещал заехать за мной, но явился на час раньше. Я впервые видела его в таком возбуждении. Он попросил извинения за то, что не сможет сопровождать меня на бал. Марлен стал угрожать самоубийством. Естественно, ехать я отказалась. Как жаль, подумала я, что нельзя отправиться туда втроём. Есть снимок этого бала, на который я все-таки поехала с папством и его женой. Снимок был сделан американским фотографом Альфредом Эйденштейном. На нем мы запечатлены вместе с Марлен и китайской киноактрисой Анной Мэй Вонг, которую Голливуд сделал звездой мировой величины. Примечание. Вонг Анна Мэй. Псевдоним. Настоящая Вонг Ли Сонг. 1904-1961. Актриса американского и английского кино. Снималась в фильмах «Багдадский вор» 1924, «Уолша», «Пикадилли» 1928, «Дюпона», «Шанхайский экспресс» 1982, «Штернберга» и другие. Со Штернбергом я еще успела побывать на прощальном вечере с большим подъемом, прошедшим в квартире режиссера Эрвина пескатора празднично украшенный цветами и свечами. На столе шампанское и икра. Примечание. Пискатор Эрвин, 1893-1966. Известный немецкий театральный режиссер. Основатель пролетарского театра в Берлине. Центр сценического авангарда. Автор книги «Политический театр». В 1931-1936 годах находился в эмиграции в СССР. В 1939-1951 годах в США в Советском Союзе снял на киностудии Мешраппом фильм Ленту в остане рыбаков 1934. В основанный им драматик-оркшоп в Нью-Йорке получил образование в частности Марлон Брандо. Штернберг знал, что я безумно любил икру. Однажды я ему рассказала, как, будучи ученицей школы танцев и получая совсем немного денег на карманные расходы, долго копила их, пока наконец смогла купить себе за три марки маленькую баночку икры. «Сегодня ты должна наконец-то наесться икры досыта», — сказал Джо. Он был рад, что я не обиделась и уговаривал ехать с ним в Голливуд. «А Марлен?» — спросила я. «Она пока еще не приняла решение». У Марлен большое будущее, но на киностудии Уфа работают тупицы. Они не верят в успех фильма, и уж тем более в успех Марлен. Они настолько глупы, что даже не воспользовались правом выбора условий, которое было бы у них, если бы в фильме играла Дитрих. Я рассказал Штернбергу о том, что нечто подобное у меня было с Горбо. Примечание. Горбо Гретта. Псевдоним. Настоящее Густавсон. 1905-1990. Американская киноактриса. По национальности шведка. В кино с 1922 года. Звезда мирового киноэкрана. Анна Каренина, дама с камелиями, Ниночка. Когда я посмотрела в Берлине в 1925 году фильм «Безрадостная улочка» с Астой Нильсен. Примечание. Нильсен Аста. 1881-1972, датская актриса. Мировую известность получила в немом кино «Идиот» Фрэкен Юлия «Безрадостный переулок». Вернером Краусом и Гретой Гарбо то была настолько очарована этой женщиной, что повела Фанка из окаля в кино. Тогда и уговаривала Зоколя ангажировать горбо в полной уверенности, что ее благородная красота покорит весь мир. Но ни Фанк, ни Зоколь не заметили в ней ничего особенного. Я пришла в ярость. Всего несколько дней спустя все увидели ее фото на обложке журнала «Берлинар Эллюстрирте». Горбо пригласили в Голливуд. Когда я окончательно попрощалась со Штернбергом, это произошло в январе 1930 года, было еще неясно, кто последует за ним в Голливуд, Марлен или я.